Глава 6. Дать задание Клаю, чтоб придумал, как мне попасть домой. Любые деньги. Срочно. Опять я встречаюсь на страницах книги с этим Клаем. Кто это такой? Нужно не забыть спросить у Либурха. Я перевернул страницу. Если проехать трактом по долине от Старой Виллы, миновать Архогу, от Тану... Придону, по гробу и остановиться на развилке междурог на Декурион и колодец, то на всем этом длинном пути не встретится ни единой военной постройки, ни укрепленного двора, ни оборонительной башни, ни захудалой крепостицы. Как такое могло случиться? Ведь наши предки столь горды и воинственны. Стоит из долины подняться в горы, как перед нами встанет всей мощью неприступный Декурион. В Пайгале, в Алайне и других отдаленных селах высятся родовые башни горных даипов. Сколько их? Кто считал? Высокогорные башни, круглые, стройные и тонкие, охраняют перевалы, входы в села, источники, перекрестья важных путей. И в долине когда-то были свои башни, тяжелые, угловатые, они стерегли вход в долину. Было время, когда каждый сильный даип возвел здесь свою башню как доказательство силы и мощи даипа. Широкое массивное основание из крупных гранитных блоков на два человеческих роста забивали внутри мелкими камнями и песком, а поднимались по приставной лестнице. Когда на башню нападали, лестницу втаскивали внутрь. Защитников такой башни можно было взять только измором. Глава Даипа, его семья и ближники во время войн с соседями надежно укрывались в ней. Когда появлялись захватчики, чтобы подчинить долину, все Даипы объединялись и давали отпор. Так продолжалось сотни лет. Потом империя крепла, и кто-то догадался соединить все башни сплошной стеной, перекрыв вход в долину. Так и сделали, оставив лишь ворота. Даже сейчас, если внимательно присмотреться, можно увидеть следы тех родовых башен и стен». А потом для гор настали непростые времена. Захватчики не могли пройти снаружи, и уже горцы стали приходить в их дома, совершать набеги. Не забывали горцы резать и друг друга. Тогдашний император собрал огромные войско, разбил стену, разбил башни, принес горцам великие страдания. А родовые горы вновь укрыли своих детей а неприступный Декурион устоял. Горцы приняли мир, а имперцы разрушили все крепости, все башни в долине. Они забрали себе ту землю, на которой стояли стена и башни даипов. В насмешку и назидание горцам они возвели из родовых камней свое имение — конюшни, ограды, сараи и нужники. Я хлопнул себя ладонью по лбу. И как я мог забыть? Я ведь уже это слышал. Недавно, по пути в Империю, когда я еще не мог ходить, я вспомнил погожий день, уютную арбу, широкий мелкий брод через Джуру. Барат рассказывал мне байки про Пайгал и вещал о вторжении лунолицых, напавших на Дорчериан в незапамятные времена. Я напряг памяти, вспомнил рассказ охранника. И было лунолицых так много, как саранчи в плохой год. Они сожгли все города у моря. Сожгли все города между морем и горами сожгли все города рядом с горами и, наконец, остановились у входа в долину. Высокие каменные башни и стены остановили их. Злые наездники начали пускать стрелы, что затмили собой солнце, и пускали их три дня. Но защитники спрятались в башнях, и стрелы не причиняли им вреда. Тогда лунолицы разозлились еще больше, срубили все деревья, что были рядом, и построили хитрые машины, что метали камни. И метали они камни еще три дня, и разрушили и башни, и стены. Ведь мог же, мог и сам додуматься. Конечно, хитрые машины не строят из сырого леса. Их, видимо, просто собирали какое-то время. Или подвезли позже. Но это детали. Я склонился над книжицей и продолжил чтение. Дорчариан должно восстановить стену. Такова первая цель. А для того нужно наполнить казну и вернуть себе земли, что захватили имперцы. Из старых камней виллы Векса возвести новые стены, крепче прежних. Ну уж нет, дедушка, тут ты дал маху. У нас что, в горах камней мало? Я мысленно пробежался по территории имения. Толково все построено, как ни посмотри. При разумном подходе эта вилла и земли при ней могут полтысячи человек прокормить. Здесь самая плодородная земля долины. И свой микроклимат. Главное по ключевой линии небольшие пруды выкопать, организовать водовод от джуры, пустить воду по участку так, чтобы она медленно наполняла пруды, излишек от дождей без угрозы водной эрозии сбрасывать обратно в реку, восстановить водный баланс в почве, завести в прудах рыбу и уток с гусями, высадить азотофиксаторы. Я с усилием оторвался от захвативших меня планов. «Новую стену строить необходимо. В этом дед прав. Только ее нужно немного вынести вперед и строить чуть дальше. Пусть это не будет самым узким местом в долине, зато горные кручи на флангах можно использовать как дополнительные башни. Обустроить на них караулки, опереться на само тело гор. Но каков дед? Вот это масштаб планирования, вот это голова». Я вскочил с сиденья и забегал по тесной каморке. Как же хитрый Эндер смог завладеть имперской виллой? Я даже и не сообразил, что старая вилла когда-то принадлежала империи. Я ума не могу приложить, как можно было заставить прежнего наместника поделиться старой виллой и взамен построить новую. Нужно, нужно обо всем выспросить Остаха. Дядька давным-давно должен был рассказать историю про приобретение виллы. Именно такие уроки мне и нужны. А не бесконечный глупый бег по утрам. Ведь какое важное время проходит. А наставник вместо этого целыми днями в городе пропадает. А теперь еще и братьев сманил. А дед хорош. Ему совсем не вилла нужна, как думали все вокруг. Ха-ха. Он готов был разобрать имение, лишь бы стену восстановить. Ему понадобился контроль над самым узким местом при входе в долину. Стратегическим местом. Я вспомнил, как однажды мы с братом сбежали из имения. Попала вожа под хвост, захотели повидать империю. Решили, что в горах одна скукотища. Тайком приготовили запасы, а ночью сдернули. Вот только ушли недалеко. Миновали сады и поля, а заночевать решили посреди развалин, чьи осыпавшиеся невысокие угловатые стены укрывали от ветра. Кое-как пробрались в темноте внутрь, развели костерок, но хворост быстро прогорел. Спать на камнях оказалось, ой, как несладко. По утру помятые, замерзшие и не выспавшиеся, мы решили возвращаться домой. А когда вылезли из развалин, то увидели дремавшего у стены Тарха. Он с самого начала за нами приглядывал. Великан приоткрыл один глаз, посмотрел на нас, дрожащих от холода. И сказал, как ни в чем не бывало. «Я ж говорил, ну и к клибовой бабушке эту империю. Лучше наших гор ничего нет на свете». Я улыбнулся своим воспоминаниям. «Где сейчас Тарх? Чем сейчас занимается?» «Наверное, как и тогда, за браткой присматривает». При мысли о том, что брат охраняет добрый здоровяк Тарх, но душе потеплело. Из комнаты наказания я вышел воодушевленным, отдохнувшим и полным идей. Вот только домой не хотелось. Остах еще с утра предупредил, что они вернутся ночью. «А куда идут?» не сказал. И Барод гад такой, не признался, как я не уговаривал. А дома-то что делать? Пели, пыли не досолит, или бухнет соли столько, что есть невозможно. Стрепня у нашего горе-повара или недоваренная, или подгорелая. Словно подслушав невеселые мысли, на выходе поджидал булгуня. — Ты сегодня вместо меня в подвале сидел. Пряча глаза, обратился он. — Сегодня я, завтра ты, — махнул я рукой. — Не бери в голову, друг. «Я хотел тебя домой позвать, на ужин», — стесняясь, сказал приятель. «Можно?» «Конечно, можно!» — с воодушевлением крикнул я. «Только друга надо с собой взять, Кайхура!» «Кайхура?» — переспросил Булгуня. «Ты что, не слышал? Это моя собака!» «Конечно, я слышал про твою собаку», — сказал Булгуня. «И как ты не боишься его держать? Ведь в школу нельзя!» «Так я его в школу и не беру!» — расхохотался я. «Вот он, бедняга, весь день один и сидит, один-одинюшенек. Пойдем?» Булгонь охотно кивнул. Радостный он рассказал мне, как перемазанный в похлебке прилипала, изворачивался и всеми силами хотел отказаться от схватки. Но мигом нашлись многочисленные свидетели, подтвердившие, что прилипала начал первым. Хакстур отвел всех к старшей школе и показал местную арену. «Завтра там и пройдет поединок». Глядя на довольное лицо булгуни, я понял, что в своей победе он не сомневается. Я посмотрел на пузо друга и вспомнил невзрачную фигуру прилипалы. Пожалуй, уверенность приятеля можно разделить. Как обычно, Кайхур встретил меня на крыльце. Он радостно взвизгнул, спрыгнул и с разбегу врезался головой в колени. Я покачнулся. Быстро же он растет, эдак скоро и с ног свалит. Я схватил щенка на руки и закружился. Из дома показался Пелеп. Под носом горя повара виднелась размазанная сажа. «Пелеп!» — крикнул я. «Ужинать не буду! В гости иду!» «Понятно!» — буркнул Пелеп. Голова скрылась за закрытой дверью. Кайхур обнюхал булгуню, который стоял столбом, и во все глаза смотрел на щенка. «Это же... это...» — прошептал он и поднял на меня круглые от изумления глаза. «Это собака великих блогов. «Это моя собака», — ответил я и прижал щенка к груди. «Его из-за моря привезли. А у Фидела живет сестра Кайхура». И я кивнул в сторону Фединой двери. «Сестра?» — еще больше изумился Булгуня. «Так он и до речи потерять может». «Сука, да?» «Говори ты толком, Булгуня, что происходит?» — притопнул я. Булгуня немного пришел в себя. Предки священной собаки Булогов и впрямь из-за моря. Вот только прошло уже сотни лет, и порода измельчала. Сейчас наши взрослые собаки чуть больше твоего щенка. А ведь ему еще расти и расти, — торопливо поведал приятель. Жрецы иксиноса ксеноса любые деньги заплатят, если... Ну, если твой пес погостит в кону топе. — Не отдам, — твердо ответил я и прижал щенка ближе. Кайхур подтвердил мои слова и звонко гавкнул. Трук обреченно вздохнул. «Но я подумаю, что можно сделать», — пообещал я, глядя на расстроенное лицо друга. «Вы бы видели, что началось, едва мы вошли во двор к булгуне. От ароматов стрепни я едва не захлебнулся слюной, еще даже не войдя в дом». Слуги приятеля толстые, как бабы, хлопотливые и суетливые, бросились зацеловывать хозяина, вернувшегося после трудностей школьного дня. Но увидели кайхура. Они резко остановились, словно столкнулись с невидимой преградой. Брови толстяков поползли вверх, а жирные лоснящиеся щеки затряслись. Кажется, они готовы рухнуть на колени. Кайхур склонил голову, смешно свесив поломанное ухо, и посмотрел на странных больших людей. Любимая собака ксеноса! чуть слышно прошептал один из слуг, самый толстый. У Фидал еще и сука есть, словно невзначай заметил Булгуня. Он откровенно наслаждался замешательством домочадцев. Вот теперь слуги впали в ступор окончательно. У одного из них задрожали губы и потекли слезы. — Так и будем стоять! — ворчливо заметил Булгуня. Между прочим, я друга на ужин пригласил. — А вы что тут устроили? И приятель Грозно, как ему казалось, сдвинул брови. — Ой, буленька! — всплеснул полными руками и запречитал самый толстый слуга. — Что ж ты нас... «А ну, цыц!» — притопнул Булгуня красный как рак. Повернувшись ко мне, он скомандовал. «Идем на задний двор!» Мы прошли мимо мячащихся у крыльца слуг и свернули во дворик. «Вот это да!» Сам дворик по планировке ничем не отличался от моего. Тот же небольшой фонтан в середине, та же массивная ограда. Вот только мой задний двор являлся, по сути, военно-спортивной тренировочной площадкой. «А у булгуни...» Это был милый, уютный ресторанный дворик. Во-первых, слуги широкими полотнищами парусины задрапировали нужник в дальнем углу. Во-вторых, площадку со столиком под виноградной лозой они расширили, выкинув всю деревянную мебель и поставив огромный массивный мраморный стол. Вторая столешница полукругом обрамляла чашу фонтана, рядом с которой на земле лежали огромные пуфики. Изготовленные из мягкой кожи, они были набиты то ли пухом, то ли шерстью. Поверх пуфиков наброшены мягко выделенные козьи шкуры с длинной шерстью. Над фонтаном возвышался временный навес, на крышу которого успели пустить хлысты винограда. Пока навес не оплело лозой, расторопные слуги накинули на него легкий полок. Я восхищенно огляделся и покачал головой. «Вот тут мы и кушаем» булгуни потупился польщенный. я приблизился к столу и осторожно присел на пуфик и сразу утонул в нем, оказавшись словно в теплых объятиях вот вот подушечку захлопотал неведомо откуда появившийся слуга я взял подушку и подложил под зад так лучше голова показалась над столом рядом плюхнулся булгуня нравится осторожно спросил приятель перед глазами журчал фонтан даруя и прохладу и умиротворение. Ласковые лучи заходящего солнца слегка трепали по макушке. Толстые слуги с удивительным проворством метали на стол с больших деревянных подносов блюда, тарелки и тарелочки, исходящие умопомрачительными ароматами. Свободное пространство стремительно уменьшалось. Кайхор у меня на коленях замолотил хвостиком. Пожалуй, если бы у меня был хвост, он бы тоже сейчас вращался, как пропеллер. «Конечно, нравится!» — прошептал я, громко сглатывая слюну. «Тогда налетай!» — велел друг, пододвигая тарелку. Это был пир. Это был настоящий пир. Места для блюд за столом не хватало. Я едва успевал отщипывать то одно, то другое, откладывая себе в тарелку. Больше половины названий блюд я просто не знал и даже не догадывался, из чего это приготовлено. Все было вкусным и нежным, и таяло во рту. Кайхур от вседозволенности сходил с ума и вознамерился залезть всеми лапами на стол. Но я хлопнул его по ушам. Слуги-булгуни, сидящие за большим столом неподалеку, с негодованием посмотрели на меня. Хитрюга Кайхур с обиженным видом спрыгнул на землю и отправился в угол. Я увидел, как один из слуг с огромным блюдом полным всяких вкусностей, метнулся к щенку. Когда внесли большущую, запеченную рыбу, обложенную рубленой зеленью и ядрышками граната, я даже обрадовался. Наконец-то увидел хоть что-то знакомое и могу понять, что буду кушать. — Ого, какая здоровущая! — воскликнул я. Слуги переглянулись и расхохотались. Болгоня тоже не выдержал и залыбался. Увидев мое недоумение, он торопливо пояснил. Ты только не обижайся. Просто у нас в канутопе топе такую мелочь разве что бедняк стал бы есть. Наших карпов вот таких. И булгуня размахнула руками в стороны. Мы кормим зерном, а потом продаем в империю. А ситры? Ревниво заметил один из лог, пододвигая блюдо к Булгуни поближе. А ситры у нас как бревна. Таких не сразу и изловишь. Столько сетей порвет. Гордо махнул ложом с наколотым грибом булгуня. Эх, Оли, надо тебе летом ко мне в гости приехать. — С Кайхором вместе! — закивали слуги, сложив руки на животах. — Сказал же? — подумаю. Я отвалился от стола. — А я вот у себя в имении собираюсь пруды выкопать. Надо бы туда карпов запустить. — Так я отцу напишу. Он тебе мигом мастеров-рыбоводов пришлет. С набитым ртом ответил приятель. С мальками вместе. Вот обжора. Все молотит и молотит. Я так объелся, что аж дышать тяжело. А булгунь уплетает за обе щеки и про свой край болотный разговор ведет. Ладно, хоть хранители успели перед моим отъездом запрет на рыбоедение отменить. А то хорош бы я был гусь. Впрочем, я покосился на запеченную с черносливом птицу. Гуси вправду был что надо. До дому мы с Кайхором еле-еле доплелись. Перед расставанием условились, что толстяк придет утром на тренировку. Заодно и разогреем его перед поединком с прилипалой. Щенок налопался так, что брюх у него раздулось и касалось высокой травы, как бы заворото кишок не приключился у пса. Пелип сидел один в темноте, не зажигая света. Он покосился и спросил, что вкусно у друга кормит. «Безумно вкусно!» — пробормотал я, преодолевая комнату. Я добрался до своей кровати и рухнул. Мысль о том, что надо бы предупредить Остаха с братьями о возможной опасности, исходящей от ловких подземных воинов, мелькнула и погасла. Через миг я уже спал. Кайхур улегся на бок, вытащив язык, и посапывал рядом под рукой. Барат. Что с ночной тропой добрых приключилось? — Почему выход к дому кривого завален? — требовательно спросил Остах. — Не знаю, — пожал плечами Заяц. — Не ходим мы теперь под землей, рыбак. Баста! Заяц Бароту не понравился. Мутный он какой-то, скользкий. И люди у него не те. Вроде и крепкие ребята. И глаза не прячут, но не воины. Верно, брат сказал. Хлебковато для наших гор. Одно радовало — городские слушали Заяца как отца родного. Разве что в рот не заглядывали. А заяц перед достухом на полусогнутых ходит. Но за такими, как он, глаз да глаз нужен. Воткнет в спину кинжал и не моргнет. Барат прислушался. Говорить по-имперски он толком не научился, а вот понимал уже почти все. — Чего так? — удивился наставник. — Кривого еще во время ночной войны порешили. Послышался шепелявый голос зайца. Дом кто-то из его родни себе взял. «Закон ты не хуже меня знаешь. Про тропу больше, чем двум десяткам добрых, знать не положено. Чтобы не разбозлать всему свету, так?» Учитель кивнул. «А сейчас знаешь, сколько человек из наших про тропу ведает?» Прищурившись, спросил Заяц. «Сколько?» Заинтересовался остох. «Двое!» Поднял растопыренной рагулькой пальцы Заяц и шарахнул ладонью по столу. «Двое!» «Ты и я!» Барод посмотрел, как колышется брюха зайца, как свисает нитка слюны с обезображенной губы и покосился на брата. Иолташ подпирал косяк с невозбудимым лицом. В отличие от него, Иолташ уже немного говорил на языке имперцев. Барод вспомнил о том, что они якобы совсем не понимают имперскую речь, и принял скучающий вид. «Как ночная война прошла?» Оглянулся, из добрых почитай, никого не осталось. Собрал я всех, кого смог найти. Из них только трое про подземные наши дела знали. Что уж тут, думаю, лиха беда начала. Надо дело-то продолжать. Ну и дом Кривого какой-то родственник унаследовал. Пришлось и ему сказать. Вот только нет теперь никого. И куда же они делись? А порешили их. А кто? Не ведаю. Как все было? Затарились они. Мехами, как сейчас помню. Тюки за плечами здоровенные, как копна. Но легкий, сам понимаешь. Спустились, пошли тропой, как обычно. А выбрался только один. Кишки свои в руках нес, до моей двери дополз. Успел сказать, что тени дружков его уволокли, а он отбился. Хвалился, что кого-то из теней смог достать. Так с кишками в руках и помер. «Дальше», — велел Остах, — «а что дальше?» Отхлебнул из чаши заяц. Я людей взял и бежать к дому Кривого, только поздно. Все в лоскуты изрезаны. Даже псу на цепи и тому глотку перехватили. А колодец доверху камнями засыпан. — А ты что? — О, я что? — Что я? — рассердился заяц. — Я ж тебе толдычу, рыбак. Только война прошла. Из наших, почитай, никого нет. Хриплого завалили, Кривого порезали. Любимчик этот, сучий потрох. Свои порядки наводит. Заяц махнул рукой. — Понял я, понял, — сдал назад Остах. — Ты не горячись. Скажи, твои вечером придут, как договаривались? — Придут, придут, — постучал по столешнице Заяц. — И я сам тоже буду. Ты хороший наниматель, рыбак. Тебя уважать надо. Мало сейчас таких. Остах поднялся из-за стола. Кстати, — спросил он, останавливаясь у двери. — А с домом Кривого-то что? — А что с ним? — пожал плечами заяц. — Стоит заброшенный. Слышал, что какой-то дурень из городского совета под шумок его к рукам прибрал. Кусок хапнул, а проживать не может. До вечера. Бросил остых выходя. Дальше они с братом почти бегом двинулись тесными улочками за наставником. И как он умудряется здесь не плутать? Что за непутевый город? Как тут люди живут? Улица узкая, телеги не проехать. Только смотри под ноги, чтобы о крыльцо не споткнуться или не поскользнуться в грязи. А люди навстречу прут и прут, толкаются плечами, дышат в затылок, как будто весь город разом захотел в одну улицу набиться. Барат боялся потерять из виду наставника и поэтому шел за ним на пролом, отбрасывая плечом встречных горожан. Те что-то кричали вслед, но Барат не обращал внимания. Он думал, что Остах ведет их обратно, к имению, но ошибался. Они зашли в харчевню, и взяли по глубокой тарелке тушеной капусты в густой подливе. В Корчевне все устроено не по-людски. Есть нужно стоя, а пузатую миску ставить в углубление глиняной столешницы, нагибаться над ней и сербать, как свинья. Приходилось махать ложкой побыстрее, лишь бы поживее убраться. Все не так. Впрочем, капуста была съедобна. С готовкой пелепа и сравнивать нечего. Затем вновь втянулись в лабиринты узких улочек. В одном из переулков за ними потянулось ватага босоногих мальчишек, что-то озорно орущих вслед. Но Остах быстро их утихомирил. Подошел, негромко что-то сказал, и разочарованные басянята моментом исчезли. А потом, как-то незаметно, лачуги раздались в стороны. И они увидели большой холм с каменистыми насыпями. На самой верхушке холма выселись руины и валялись обломки. В оплывшем каменном крошеве виднелось некогда могучие крепостные стены, башни, ворота. — Что это, учитель? — спросил юлташ Старая крепость. Бросил остых, направляясь вдоль подножия холма вправо. Про нее всякое рассказывает, но никто толком не знает, кто ее разрушил и когда. Про руины болтают страшноватые небылицы. Не верьте. Мы с Эндером все оползали в свое время. Ничего там нет. Некоторые слухов даже нарочно распускали, чтобы отводить отсюда любопытных. — А что же народ не селится? — Не унимался любопытный Иолтыш. — Страшилок боится? В городе-то тесно. — Боятся, — пожал плечами остых. — Да и сухо здесь, воды отродясь не было. А руины то и дело осыпаются, рушатся, вот и боятся лезть. За разговорами прошли немного дальше, вдоль подножия холма. А потом наставник остановился и закрутил головой. Эх, как тут заросло-то все, сказал он и подозвал Барата. Тропку видишь? Барат пригляделся и посреди низкорослого колючего кустарника увидел мелькающую тропинку. Вот и руби, я следом. Кое-как продравшись, они добрались до дома. Хороший домишка! Барат посмотрел на крепкие невысокие стены, массивную каменную ограду, черепичную кровлю и крышу цела. Барат хотел заскочить в покинутое жилище, но Йолташ погнал дальше. Дом совсем не заинтересовал учителя. Он прошел мимо выбитой и превратившейся в труху входной двери и свернул за угол. Братья заторопились следом. Остах стоял посреди пустынного дворика и смотрел на кучу булдыганов. Груда оказалась немаленькой, возвышаясь выше учителя. Остах пнул камень и зло сплюнул на землю. Отсюда из колодца мы вчера должны были выйти из-под земли. Наставник поднял один из булыжников и швырнул с размаха в ограду. Идем, чего глаза пучить попусту. Нас ждут дела поважнее. Важные дела пахли рыбой. Да не просто пахли. Воняли так, что дух вышибало. Барод с братом прятался за кучей отбросов и щурил слезящиеся глаза. Он замотал лицо тряпицей, дышал ртом, но слезы все равно текли. И Алташ выглядел не лучше. «Не зря все-таки мать предков так долго берегла своих детей от этой заразы!» — подумал Барат, брезгливо откинув рыбью голову, валяющуюся неподалеку. «А ну тихо там!» — прошипел наставник сбоку. Он с зайцем расположился чуть поодаль, усевшись на корточках. Рыбная вонь им не докучала. Барат вдруг вспомнил о том, как учителя за спиной с издевкой звали рыбоедом. Пару раз он крепко подрался из-за этого, а следом пришло воспоминание о суде на заповедном углу и о том, что Остох теперь изгнанник и не может вернуться в горы. Барот отогнал дурные, неправильные перед боем мысли и всмотрелся в дощатую дверь кособокой лачуги. Учитель сказал, что ребята-зайцы хорошо знают свое дело и должны все сделать чисто, но на всякий случай надо присмотреть за задней дверью, мало ли поэтому они здесь». Барат согласился с наставником. Городским выпендрежникам он не доверял. «А ни одного Гворча выпустить нельзя. Хватит уже вздрагивать и коситься на каждую тень». Барат вспомнил, как он едва не свернул шею Пелипу, когда тот свалился на Оли с дерева, и повел плечами. В доме вдруг послышались стук, приглушенный вой и топот. Легкая дверь распахнулась, с грохотом ударившись в стену лачуги, и повисла на одной петле. Из-за дверного проема повалили одна за другой сумрачной фигуры. И это явно не люди зайца. Радуясь, что можно перестать таиться и валяться на мусорной куче, Барот прыгнул навстречу. В эту ночь все гворча должны встретить только смерть. Вздрогнув, Барот увидел, что на него прет простоволосая толстуха с шальными глазами. В руках она держала корявое ржавое копицо. Барат не мог оторваться от седых прядей, развивающихся на ветру. Мимо проскользнул Елташ. Он легко ушел от взмаха копья и ударил бабу в шею сбоку. Толстуха продолжила свой бег и рухнула Бароту в ноги, обдав сапоги жидкой грязью и кровью из рассеченного горла. Барат, рыби твои потроха прошепели сбоку. Не стой столбом!» Горец огляделся кругом и увидел, как Йолташ легко крутится среди массивных теней, раздавая удары налево и направо, и остых, и даже пузатый заяц добивали подранков, сбивая на Назим. Барат встряхнулся и бросился к брату. Навстречу из хоровода теней вывалилось разъявленное лицо безумной старухи. Барат ткнул ее в сердце, как учили, и рука вдруг почувствовала сохшую дряблую женскую грудь. Орать во время боя учитель строго-настрого запретил. Воин откинул старуху на Назим. Следующей была какая-то девка, потом еще одна. Наконец из дома посыпались люди зайца. И все разом закончилось. — Сучьи дети! — неистовал заяц. Он подскочил к высокому парню и с размаху залепил тяжелую затрещину. Голова у парня мотнулась, он даже не пытался вернуться. Старик врезал следующему. — Перед нанимателем вздумали меня опозорить. Баб по-тихому в доме положить не смогли. — Так эти не бешеные! — утирая кровь с разбитой губы, проговорил высокий. Одна полную жаровенка углей парням в рожу бросила, как дверь открыли. Пес у них, что твой теленок, бросился, весь дом поднял. — Ага, — поддержал его чей-то голос. — И в подпол какой-то хитростью нас скинули. Пол из-под ног разом ушел. — С горскими бабами-то не так просто пришлось, а? — негромко сказал подошедший елтыш. Он выглядел как обычно, внимательно смотря по сторонам. «Мне и самому с бабами легко пришлось», — подумал Барот. «Пошли прочь с глаз моих», — велел Заяц. Он подошел к Остаху, сидящему на крыльце лачуги, и тяжело опустился с краю. «Видишь, рыбак, о чем я толкую? Ночная война умелых выбила. С сельскими полудурками дело иметь приходится». Остах молча залез за запазуху, достал кошель и протянул Зайцу. Тот принял кошель, но не спешил убирать. — Теперь я не знаю, как от тебя монету взять, — признался он, взвешивая кошель на ладони. — Мои-то облажались, и тебе, и ребяткам твоим постараться пришлось. — Работай оплатишь, — устал отмахнулся наставник. Заяц шустро спрятал кошель. Барретт встретился взглядом с мертвыми глазами старухи на земле, и его замутило. Он уставился в стену и глубоко задышал. — Слушай, Заяц, — продолжил разговор остах. «А дома-то в Атриане нынче дороги?» «А когда они дешевыми были?» — пробурчал Заяц. Он искоса глянул на Остаха и спросил. «Неужто купить хочешь?» «А кто, ты говорил, дом на скале это прибрал?» «После родни Кривого». Не замечая вопроса, продолжил расспрашивать Остах. «Ты дом Кривого прибрать решил?» — догадался Заяц. Он покачал головой. «Гиблое место. Местные говорят, что тени там бродят» и ребятишки пропадают. Вот я подумал, не те ли тени, что моих добрых порезали? — Кто дом прибрал? — надавил голосом Остах. — Я ж говорил, хмырь какой-то из совета! — недовольно пробурчал Заяц. — Кто такой? Что знаешь? Дом продает? — повернулся Остах к собеседнику. — Не чести, рыбак! — поднял руки Заяц. — Не знаю я о нем ничего толком. — Ну так узнай! вели лостах. Он потянулся и вытер кинжал, а подол лежащий рядом бабы. Тогда считая за сегодняшнюю деньгу и квиты. Барат увидел, как наставник вытирает клинок а ночную рубаху горческой бабы. Его внутренности сжались в плотный комок, и он согнулся над зловонной кучей, исторгая из себя кислую капусту. Судорожно вздохнул, и в нос ударила рыбная вонь. От этого скрутил еще сильнее, и он уперся руками в колени, чтобы не рухнуть. Наставник вскочил и подошел ближе. «Что, Барт? тяжко?» В его голосе Горец услышал неожиданную мягкость. «Ничего, ты опростайся, полегчает. И у справного воина такое тяжелое времечко случается, когда бабда мелкотню мелкотни упластать приходится. Не только у Тати ночного. Через это просто пройти надо». От учительских слов и заботливого тона Барретта вывернул еще сильнее. «Я вот что думаю, заяц». Продолжил разговор Остах, возвращаясь к крыльцу. «Мне тут сорока на хвосте принесла, что скоро цена на земляное масло до небес взлетит. Может, мы с тобой под шумок и из наших гор примем караван? Через Араин, как в старые времена!» Заяц, только что с усмешкой наблюдавший за баротом, в ужасе замахал руками, отодвигаясь подальше от Остаха. Не заметив, что невысокое крыльцо кончилось, он рухнул с него, угодив толстым задом в зловонную жижу. «Что ты! Что ты, рыбак! Стар я уже! Стар я уже для такого!» Он с кряхтением поднялся, опираясь на стену, и двинулся к двери. Остох внимательным взглядом проводил широкую спину, скрывшуюся в дверном проеме. Потом посмотрел на валяющиеся вокруг тела и сказал Иолтушу: Хоть гворче теперь недобиткими кликать не придется. Добили-таки гадину. На заповедном лугу